Глава седьмая. Ситуация с новым проломом, оцененным на седьмой уровень угрозы, оказалась... цинично, с моей стороны так говорить, но не такой скверной, как могло бы быть. Во-первых, магическое излучение портала было не так сильно. Во-вторых, у нас тут гоблины. Часто они попадаются. Вероятно, Орда не так давно поглотила их мир, и они не исчезли в общей массе. Поселок городского типа, около которого они возникли, Успели как-то укрепить, а слабейших гоблинов без магии вполне брала пуля 7.62. Проблема в том, что обладающих магией убить намного трудней, и их попросту было много. Еще и волчьи всадники прилагались. В качестве коней выступали бойцовые лысые собаки, которым перекусить человеческую ногу так же просто, как почесаться. В общем, уровень угрозы — это параметр не непосредственно пролома, а именно то, насколько он опасен. «Садись подальше, я спрыгиваю», — сказал я. «Как скажешь». «Удачи там», — отозвался Евгений. Я открыл дверь и опять предпочел остаться с одними мечами. Зачистка уже шла вовсю. Люди прятались в домах или около одаренных. Я же ворвался прямо в центр большого отряда, рубя слабых монстров. Раз за разом меня тщетно пытались достать. Признаться, я даже решил провести эксперимент и не отбил дрянной арбалетный болт, не содержавший магии. По руке неприятно ударило. Отскочил от кожаной куртки. Зеленомордые кротышки орали, трубили в горны и бежали. Я осмотрел разрушенную улицу. Далеко не все успели убежать. Вы пришли на землю убивать и рассчитываете теперь выжить? Я знал, что говорить бесполезно, но очень уж привык в одностороннем порядке общаться с монстрами. Прыжок. Меч самого крикливого распался, голова слетела с тонкой шеи. Таких, как вы, я могу уничтожать сотнями тысяч. Геноцид вторженцев занял еще около пяти минут. Два меча как нельзя лучше подходили для задачи. Пожалуй, потом изготовлю под себя версию получше, лишь бы выкроить время. Я двигался по направлению к вратам, где шла битва, увидев там знакомого подполковника с командой. В обновленной военной форме, как обычно, с активным применением кожи, тонких стальных пластин и, судя по одному небольшому разрыву, кевлара. Воронов неумело орудовал алым боевым копьем, которое ему преподнесли и применял магию тьмы, да еще как. Он умел обращаться с густком тьмы и перемещаться в такой форме. При этом старался не выходить на солнечный свет. Я подключился к побоищу, а чуть позже первым нырнул в пролом, где оказался в огромной степи с фрагментом реки, посреди которой выселся грубый гоблинский городок. Твари успели утащить некоторое количество людей к шаманам, проводящим кровавый ритуал. Я даже не стал уклоняться от направленных в меня волн магии, просто прошел напролом и снес очередную зеленую голову. Еще пять минут резни, и я остался один посреди горы трупов, истекающих зеленой кровью, а измерение начало коллапсировать. «Алексей, помоги вывести гражданских!» Слыша крик, я вернулся к центру поселения, где Воронов с группой освобождал людей. Я аккуратно взял мускулистого мужика с раненой ногой. Но это не основная его проблема. Судя по шишке, его вырубили сильным ударом дубины. «Не знал, что ты маг тьмы. Интересные умения и подходящие фамилии». «Ну ты даешь», — невесело усмехнулся подполковник. «Ир, бери аккуратнее, рану откроешь». Женщина, которая с интересом посматривала на меня, сосредоточилась на задаче. Как ситуация в целом? Такие города тоже накрыть бы защитными системами. Увы, не нам принимать решения. Первые на очереди крупнейшие города и стратегически важные заводы с поселениями людей около них. Вообще много проблемных регионов. Это у нас здесь практически все под контролем. Что ж, ему виднее общая картина. Мы вынесли пострадавших из захлопнувшегося портала и повели к скорам. Целители на ходу наложили магию и побежали куда-то за военными. «Идут добивать монстров», — пояснил Воронов. «Целители по развитию сильно отстают. Что будешь делать?» Я посмотрел на солнце, прикидывая время. «Наверное, закрою еще один какой-нибудь пролом. Только надо заправить вертолет. У тебя мана вообще и выносливость заканчиваются, — удивился подполковник. Хотя, ладно, удачи тогда. Связь работала. Я достал телефон и нажал обновление карты. Не понял. Фильтры по уровням угрозы глючат. Я потыкал приложение, перезапустил его с нуля, обновил карту и, наконец, выругался. Воронов, отдававший приказы своим людям, не мог не заметить мое выражение лица и спросил, в чем дело. Я вижу только уровни угрозы до пятого включительно. Вот петух. И у него детство в задницу играет. Обычная мелкая пакость. А что? Он отдал приказ гадить мне. Подчиненные справляются как могут. Я пожал плечами. Ладно, тогда сразу на базу. Вдруг что-то срочное случится. И можно на чистоту. Копьем машешь ужасно. Вронов несколько секунд внимательно смотрел на меня, а затем рассмеялся. «Не знаю, как боги в тебя вбили умение, но на твоем фоне и правда блекло. А что, покажешь, как надо, пока есть время?» «Хоть кто-то понимает мою силу и признает. В общем, один пролом и одна существенная помощь на день тоже неплохо». Возвращение на базу прошло без проблем. Посадив вертолет и заглушив двигатель, я посмотрел на сидящего рядом невысокого пилота, приглаживающего бороду. «Думаю, мне еще нужно поучиться, верно?» – спросил я. «Да о чем ты?» «А, Евгений натурально заржал. Ну да, взлет хорошо. Посадка с моими подсказками, но в небе теряешься. Нужна еще пара дней. Так и передам командованию. В мирное время пилоты минимум два месяца учились, и перед экзаменом должны были 40 часов налетать. Все идет по плану». Я пожал ему руку и распрощался. В случаях невозможности посадки вблизи портала Все же мне удобнее десантироваться с воздуха. Мы встретились у крытого спортивного зала, бывшего когда-то гаражом, в котором накидали матов. Сам Воронов сказал, что уже написал в отдел насчет моего доступа. Вот его команда на меня поглядывалась недоверием и задавала вопросы своему командиру, думая, что я их не слышу. «Дим, ты серьезно? Пацан какой-то. Да чему он нас может научить? И Итак, каждый вечер тренируемся до упаду. Может, тогда спаринг? «Алексей, что скажешь?» «Выйдешь на бой с Борисом», — уточнил Воронов тем же уровнем голоса, видимо, желая убедиться в моем слухе. «Я буду аккуратен», — пожал плечами. В секции как раз шла тренировка мечников. Люди наносили удары по воздуху, отрабатывая точность удара. Крупный усатый мужчина сначала подумал, что пришли новые ученики, а когда услышал цель визита, в общем, много интересного сказал. «Нет, парень, я с тобой драться не буду, просто потому что не одаренный. Ты сильнее и быстрее за маги. Но это не прибавляет тебе мастерства». Я ничего не ответил, облокотив копье на стойку и взяв деревянную палку, встал в центре ринга. Воронов подтолкнул крепкого, по-военному стриженного блондина, тоже орудующего копье. Борис закатил глаза, но приказ исполнил. А потом широко их распахнул, когда я встал на левую ногу и взял копье в левую руку. Чтобы немного сравняться, притворюсь, словно мои правые конечности полностью нефункциональны. В том числе не буду их использовать для балансирования. Ну ладно, потом не жалуйся. Мужик начал с укула в живот. Я прыгнул в сторону и, не выпуская своей палки, перехватил его пальцами и дернул так, что он повалился на землю. Только что монстр схватил твое копье зубами и выдернул или перекусил. Большинству хватает мозгов и скорости. Никаких уколов в лобовую, если не уверен, что ты быстрее противника. Еще раз. «Да ты просто перекачанный», — возмутился блондин, вставая. Я пожал плечами и бросил ему захваченную палку. «Ладно, давай еще раз». Снова смелая атака, на этот раз без уколов. Прыгая на одной ноге, я нанес несколько ударов, которые Борис отразил, едва не ломая палку, а потом резко подпрыгнул. При этом старался, чтобы правые конечности просто болтались. Очень трудно держать баланс, особенно с легким копьем, которое не используешь для балансировки. Для меня это тоже неплохая тренировка, если честно. Приземлился, низко присев, и рубанул кончиком палки по ногам, пропустив размашистый удар противника над головой. Гуманоидные противники тоже умны и не упустят возможности ранить. Если чувствуешь, что уровень умения ниже, Лучше не контратаковать, а разорвать дистанцию и действовать от обороны. Еще раз. По залу катились шепотки, а мужчина с рычанием встал и принял стойку. Я повернулся к нему спиной. «Атакуй». «Да ты издеваешься?» Вопреки словам, Борис действительно попытался меня ударить. Осознанно или нет, но он вкладывал в оружие немного маны. Я ощущал это. Размашистый удар по пояснице, да еще справа налево. Что же, он не безнадежен. Не поворачиваясь, завернул копье за спину и отбил выпад. А затем, пока он не выровнялся, резким движением метнул его в сторону. Не врага, а спарринг-партнера. До да чего непривычно так думать? Слишком легкое копье плохо скользило в руке, но я немного компенсировал недостаток силой. При этом сделал не укол, а развернул деревянное лезвие перпендикулярно полу и направил вниз. Раздался звучный матерок, А я прыжком вперед ушел от мстительного контрудара и развернулся, встав на две ноги. Даже если противник тебя не видит, он тебя, скорее всего, чувствует. Стратегия выбрана правильно, но будь готов, что существо Орды вывернется в такой позе, какая нашим гимнасткам не приснятся в самом жутком кошмаре. Воронов смотрел с интересом, а вот мой демонстрационный партнер негодовал. Ясно, а просто бить без выкрутасов ты можешь, гуру хренов. Я пожал плечами и пошел в неспешную по-настоящему черепашью атаку. Позволял парировать мои атаки, отбивал контратаки. Хотя на одной ноге уже не скакал, но по-прежнему использовал лишь левую руку, отчасти ради своей тренировки. Иногда наносил легкие удары, просто обозначая касание. Наконец, после очередного парирования, резко выбросил правую руку так, будто собирался выколоть глаза Бориса. Тяжело дышащий оппонент замер, уставившись на два пальца, остановившиеся у его лица. У многих сильных существ высокая регенерация. Даже если сильно повредил конечность, все равно следи за ней. Воронов вышел на ринг уже с тренировочным оружием. Полагаю, больше вопросов нет? Покажешь свои боевые связки? Их нет. Стиль адаптируется в бою. Монстры слишком разнообразны, чтобы ограничиться каким-то стилем или тактикой. Будет трудно. Что сказать. Столетний опыт не затмит ни один человек. Даже предыдущий учитель больше не отпускал комментарии. Тревог не поднимали, так что тренировка продлилась около полутора часов. Я передал им ключевые вещи. Надеюсь, они им помогут. Команда Наташи укатила очень далеко из-за тревоги, но отчитывалось, что пока у них все в порядке. Уже после тренировки я задал вопрос — который крутился на языке. «Что там со сказителем? Его ведь не нашли?» «Увы, где-то спрятался». «Наверное, копит силы», — Воронов качнул головой. «Плохо. Ждите катастрофы». «Давай без мрачных прогнозов. И так все едва держится», — военный вздохнул. «Предпочитаю быть реалистом. Я не уйду далеко от Москвы, пока эта тварь где-то рядом». И еще один важный вопрос. «Есть тенденции по созданию укрепленных жилых участков». Воронов сразу понял, о чем я говорю. «Хочешь переселить семью туда, где всегда рядом много сильных одаренных?» «Да». «Кстати, с этим тебе лучше обратиться к Ратькову. Вы же обменялись контактами?» «Почему к нему?» — удивился я. «Не умеешь ты пользоваться связями». Воронов сказал чистую правду. «Я едва начал общаться более-менее нормально, хоть и не свойственно внешнему возрасту». Он отец одного неодаренного чиновника в управлении СПО. Не самого большого, но имеющего влияние. И через него тоже попроси проконтролировать доступ. Кстати, его восстановили?» Я проверил телефон и качнул головой. Чтобы им пусто было. «Боюсь, центр обработки информации далеко. Задержишься еще с командой, пока мы на дежурстве?» Я подумал и согласился. Мы пошли к созданным комнатам отдыха для офицеров. На ходу у Воронов дал мне пару советов, как обратиться к кратькову и грамотнее описать проблему. Сообщение он прочитал и тут же перезвонил. Уточнил детали голосом и пообещал, что позаботится об этом. Мы зашли в одно из зданий, где в прихожей стояла отлично знакомая статуэтка Изотова, только отлитая в металле с подписью о том, кто на ней изображен. «О, совсем забыл сказать. Твою работу оценили и поставили небольшой мемориал. Ну что же, я не против». Я какое-то время общался с одаренными, налаживал контакты. Хотя постоянно ощущал себя немного лишним. Вполне, увы, не пользу. За прошедшее время уже написали более-менее внятный сборник по магии, который обучали боги некоторых одаренных. Файлик гулял по рукам, и я получил интереснейшее чтиво. Принципы управления потоками энергии, вложения мыслеобразов и смыслов, управления магией, силой воли даже методы концентрации для ощущения внутренней силы. Я уже знал, что подходы были разными, и честно сказал, что меня вообще не обучали магии. Наконец, я распрощался и укатил на мотоцикле домой к родителям. Удобно, что я мог защищать их ночью, ведь исказитель точно выкинет какую-нибудь подлую гадость. Хуже всего бесконтрольность. Лучшее воплощение понятия «враг в тени, а мы на свету», Он наблюдает и что-то планирует, а наши одаренные не могут его выследить. Следопыт из меня так себе. Да и поисковик далеко не лучший. В Москве тысячи одаренных и все спецслужбы. Положусь на них. 23 июня, 19 дней до конца таймера. Утром я готовил завтрак из купленных по дороге домой продуктов. Две сковороды простого омлета с итальянскими травами и сыром а к нему оладьи и немного жареных колбасок. Обычный завтрак, но почему-то он вызвал огромный ажиотаж. «Ты когда так научился готовить? Как вкусно пахнет! Когда будет готово?» Лиза крутилась рядом и норовила урвать кусочек. «Поживи одна. Это будет для тебя быстрый завтрак на коленке», признался я, не уточнив про время одиночества. «Еще пара минут». «Как дела на службе?» спросила мать, сидящая на кухне. Ситуация стабилизируется вроде как, но расслабляться рано. Лиза горячее. Сестра оторвала вилкой кусок яичницы и дула на него, а затем закинула в рот с довольным видом. «Говорят, число проломов снижается. Это правда?» спросил уже отец. «Да. А как у вас идут дела?» Я переложил сытный завтрак на тарелки и отнес их к обеденному столу. Сам начал заправку с огромной кружки кофе со сливками. Вы, кажется, большую часть времени дома сидите, тоже завалив его вещами. Сумок и прочего и правда было много. Видел даже походную горелку и много баллонов к ней. Да, бизнес едва держится. Перебои поставок. Сам понимаешь. Если нужны деньги, просто скажите. Я понял, что зря озвучил это... Ведь родителям было бы жутко неловко просить деньги у младшего сына, который сутками убивает монстров. Но, в общем, не волнуйтесь. Кстати, я пролистал сообщение и не увидел пополнения за вчерашние закрытые проломы. Опять начинается. Так, и письмо от СПО. Не удержался и ругнулся. «Алексей, что за слова за столом?» Среагировала мать, а потом осеклась. «Извини». «Нет». Ты права. Я закинул в рот кусок омлета, пробегая по тексту глазами. И если кратко, то они отчего-то решили, что мне чересчур много иметь и казенный вертолет, и мотоцикл. И раз уж так, требуют сегодня же вернуть наземный транспорт. Очевидно, кто их надоумил в этом хаосе трястись за несчастной эндуро. А вот и второе письмо. — Лёш, очень вкусно, — аккуратно сказала сестра. — Все хорошо? — Ага. Просто надо ехать и махать большим черным копьем. Неуместная шутка, знаю. Второе письмо требовало явиться на некое обязательное собрание лидеров отрядов. И оно скоро состоится. Обстановка в семье была немного нервная. Я, как мог, их успокоил и оставил с вкусным завтраком и горой посуды. Все же опаздывать не мог. Разве что уже ратьковому икнул, что мне за вчерашние старания ничего не выплатили. И ладно второй портал, ну и первый тоже. А пока ехал, мне еще и позвонил Юра. В голосе моего помощника звучала настоящая паника. «Надеюсь, все в сборе». Именно так начал свою речь зашедший военный в мундире, вышедший к кафедре на сцене. Заметной силы от него не исходило. Или же она терялась на фоне окружающих меня людей, но, скорее всего, не одаренный. «Я, полковник Климов, назначен куратором проекта управления частными группами» здесь присутствуют командиры из некоторых постоянных групп СПО, которых также касается тема сегодняшнего собрания. Сидящий около меня Каменщиков обратился во внимание. Он тоже не знал, что от нас хотят, но мне происходящее нравилось все меньше. Прежде всего, поздравляю всех со стабилизацией ситуации в Центральной России. Среднее время существования проломов значительно уменьшилось. Ежедневное число жертв войны с иномирными монстрами стабильно снижается, а потери среди одаренных и солдат падают. С учетом стабильного набора и обучения новобранцев, самая большая угроза на данный момент миновала. Я бы поспорил. Опасность все так же высока. Но я уже понял, к чему ведет полковник. Однако территория Урала сейчас находится в серьезной опасности. Число активных монстров растет, и закрытие проломов превратилось в оборону городов и важнейших для выживания страны предприятий. Одаренных не хватает. Большая часть сейчас стремится в Москву. Поэтому нами принято решение отправить туда как добровольцев, так и некоторые частные команды и постоянные группы. Специальный транспорт будет выделен 26 июня, утром. Все отмеченные должны прибыть на место дислокации 27-го числа. Частные группы вправе отправиться раньше и немедленно приступить к выполнению поставленных задач». Я постукивал пальцами по столу, думая над ситуацией. Один из мужчин, сидевших в первом ряду, поднялся с места. «Разрешите вопрос, почему частные группы отправляют принудительно?» В голосе звучала такая интонация, словно пару матерных эпитетов и восклицаний вырезали. Собственно, я был с ним согласен. Пожалуй, сам не буду вмешиваться со своим молодым лицом. Недовольство мужика за 40 и вдвое тяжелее меня выглядит как-то солиднее. «У нас на данный момент недостаточно людей на месте, имеющих опыт резервов постоянных команд СПО». «Но суть наших частных команд в том, что мы работаем по своему усмотрению, а не лезем в каждую горячую точку по вашему указу». Полковник начинал злиться. В армии привыкли, что приказы просто исполняют, а тут возник спор. «Это ваш долг перед Родиной. Не припоминаю, чтобы давал присягу. Если нам светит апокалипсис, то лучше встречу его с семьей» с той самой, которая теперь живет в тесноте, потому что в маленьких городах сейчас жить опасно, а в администрации разводят руками. «Сядьте», — приказал полковник, — «и не подумаю». Мужчина сложил руки на груди. Началась борьба взглядов. Остальные что-то боятся вступить в разговор. Ну что же, тоже примем участие. Товарищ полковник, это и правда проблема для многих из нас. Все здесь каждый день рискуют жизнями, чтобы защитить свои семьи. Нам не платят большие гонорары, Орда явно фокусирует удар на крупных городах. Многие из нас защищают родных. Мужчина встретился взглядом со мной, даже первый повернулся. «Первоочередная задача для нас — это обеспечить нормальное функционирование критически важных для страны отраслей», — вкратчиво пояснил полковник. «Или сохранить цивилизованное общество мы не сможем». Все частные команды, за исключением добровольцев, здесь находятся потому, что полагаются на поддержку СПО, используют наш транспорт и топливо, получают информационное и медицинское обеспечение. Вы вправе отказаться от выезда, но в таком случае вы не сможете дальше пользоваться поддержкой СПО. По залу прокатилась волна шепотков. То есть хотите окончательно разделить, скажем, государственных, одаренных и частных, заключил я. Только тех, кто не готов работать на всеобщее благо. Сядьте или покиньте помещение. Брифинг еще только начался. Я сел на место, не имея более вопросов. Интересно, а таких частников, как Серебрякова, которая тоже наверняка постоянно пользуется казенным транспортом, послали бы по приказу? Каменщиков слегка толкнул меня, понизив голос. «Поедешь с нами? Или ты отказываешься?» «Так и скажи, на Урале жопа, и может примчаться монстр, который положит всю группу», — невесело усмехнулся я. «Наверняка ведь Ушаков все подстроил». Слишком последовательно все произошло. Отзыв неограниченного доступа к информации о проломах и, что важнее, их бронирование. Слишком грубое слово казалось неуместным, но суть в том, что команда гарантировала закрытие врат и потом давала отчет а на место без необходимости не посылали дополнительные силы. Сразу за этим попытка забрать мотоцикл, необоснованная блокировка аккаунта Юры на аукционной площадке и моментальный бан при попытке скопировать объявление на другой. И вот финал. Он решил отправить меня в горячее место. Я и сам думал поехать на Урал, услышав о ситуации там. Правда, полковник, начавший рассказывать о сложившейся там обстановке, подтверждал неприятное известие от Воронова, Из-за обилия летающих противников в небе опасно. Одаренных, способных сражаться в воздухе, мало, и они могут лишь не допускать распространения подобных существ. Однако проблема в исказителе. «Пока он есть, я никуда не отправлюсь». Полковник описал примерную зону, захваченную монстрами. Указал на то, сколько городов пришлось эвакуировать и пояснил примерную стратегию зачистки. Надо заметить, в аудиторию набилось человек 60 навскидку. Каждый из них — лидер отряда. Как правило, это 8-12 человек. Лишь иногда пятерки, обычно действующие совместно с кем-то. И того это отправка подкреплений из примерно 500 опытных одаренных, прошедших уже не один десяток боев. Для состава армии — капля. Среди одаренных — существенный боевой ресурс. Не стоит забывать, что около 10% одаренных боги сразу наградили уровнями. И, как правило, делали это по отношению к имеющим высокий потенциал. Именно подобные приняли первый удар. К тому же большой вопрос — единственная ли эта группа? «У кого-то есть вопросы, не связанные с отправкой частных групп?» — наконец спросил полковник Климов. Я сразу же встал, вновь привлекая внимание. «А что со исказителем?» «Вы осведомлены об этом существе?» — нахмурился военный. «Вполне. И не сомневаюсь, что он готовит новый удар, причем такой, в котором сам не покажет лица». «Это вне вашей компетенции», — отрезал полковник. «Что если после отправки случится повторение нападения на Коломну, когда примерно полтысячи ветеранов в полутора тысячах километров?» «Это вне твоей компетенции, солдат. Приказы не обсуждаются», — повторил военный. Что же, от него и ничего не добьюсь. Он военный старой закалки, вряд ли привыкший к новым реалиям. Похоже, придется с кем-то поругаться. В конечном итоге я все равно буду действовать сам, ослабив контакт с СПО. Может, и правда стоит начать создавать новую гильдию?